Лидия Гулина. Убить Саламандру. Читает Александр Карлов. Пролог. Последнее, что я помню, мы с мамой гуляем по Эрмитажу, рассматривая известные картины. Спящие на стенах старого музея, они сразу оживают, стоит только задержать на них заинтересованный взгляд. Дама в голубом провожает нас глазами, еле удерживая на голове огромных размеров парик. Резвый конь под Александром Первым фыркает вдогонку, прогоняя вон из генеральского зала. Нас сопровождает звонкий смех, пока мы проходим мимо полотен и скульптур, обсуждая планы на лето, только вступившие в свои права, последние в моей школьной жизни. Следующий год я полностью посвящу зубрежке, а лето — экзаменам и поступлению в университет мечты. После я буду уже самостоятельной взрослой девушкой — оставивший детство позади. Душу переполняет чувство безграничного счастья, когда мама хватает меня под руку и уводит в новый зал, где нас встречают очередные статуи и картины. Впереди ждет новая жизнь, рядом любимая семья и друзья, а пока в окно пробивается луч теплого солнца и в голове звучит прелестный перезвон колокольчиков, предвещающий беззаботное будущее. Последнее, что я помню, Я счастлива. А потом — только долгая-долгая темнота. Глава первая. 20 июля. Ноль часов. Ноль минут. Полночь. Непроглядная тьма над головой, озаряемая всполохами множества небесных светил. В небольшом дачном поселке звезды не скрывали свои яркие, ослепляющие наряды, танцуя на сцене ночного небосклона. Любой смог бы увидеть этот танец, лишь глянув наверх, но на улицах не было ни души, никого, способного насладиться зрелищем. Редкие дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга, скрываясь во мраке. Ни единый луч света не озарял поселок. Уличные фонари спали, а окна, словно пустые глазницы древних черепов, слепо глядели на хвойный лес, обнимающий местность со всех сторон. Густой стеной натрезал отрезал населенный пункт от пустынной магистрали. С полуразрушенными зданиями соседствовали совершенно целые, и на первый взгляд сложно было сказать, жилые они или заброшены. Вокруг поселка плотным кольцом пролегала широкая, но неглубокая канава. Влажная земля и стоячие лужи намекали, что раньше ров явно был заполнен водой, теперь же он больше напоминал грязное усыхающее болото, соответствующим запахом. Несмотря на людскую заброшенность места, природа жила и цвела, и помимо грязной канавы с протухшей водой, здесь было на что посмотреть. Из леса то и дело слышалось воинственное уханье совы, нашедшей свою добычу, вой одинокого волка, а в траве под ногами семья мышей притаилась, выбравшись за продовольствием. Сова спугнула их, Им пришлось спрятаться в ожидании, превратившись в неподвижные пушистые статуи. За деревьями мелькали завораживающие тени, которые могли быть кем и чем угодно. А аромат хвои окутывал все вокруг, скрывая присутствие человека в этих местах. И вот на самом краю поселка, почти на границе с лесом, появилось движение, выбивавшееся из природной картины ночи. Это было не заплутавшее животное, ни пьянчуга, бредущий домой, не темная сущность, пробудившаяся в полночь в этом забытом богом месте. Со стороны могло показаться, что ветер пошевелил мягкую траву у обочины канавы, но воздух был неподвижен, а деревья вытянулись стрункой, боясь нарушить вязкую тьму. Движение становилось все активнее, и вот над берегом начала подниматься бесформенная тень. Черная, Издалека напоминающая набитый вещами мешок, она становилась все выше и выше, пока в конце концов не приняла человеческую форму. Некоторое время неясный силуэт стоял неровно покачиваясь из стороны в сторону, но сразу же рухнул обратно в канаву при попытке сделать один единственный шаг. Внезапный стон нарушил неподвижную тишину поселка. Тишина! Она снова воцарилась в воздухе. словно только что ничего не произошло. Семейство мышей избавилось от оцепенения и двинулось петляющей цепочкой вглубь леса. Где-то расстроенно ухнула сова, добыча пропала из поля ее видимости. В небе мигнула звезда, но мгновенно померкла, расстроившись из-за отсутствия публики, которая могла бы оценить ее старания. Но вдруг из канавы снова послышалось шебуршание. Вновь вялые попытки черной фигуры приобрести устойчивое положение. Руки схватились за край обрыва. Опора на одну ногу, неуверенно, шатко, потом на другую, пока, наконец, после череды неудачных попыток, силуэт не сумел встать и подняться в полный рост. Пока она не сумела. Свет неяркой луны озарил очертания обнаженной фигуры и длинных волос, мокрых от грязной воды и от того, прилипших к телу. Молодая девушка стояла, шатаясь из стороны в сторону, с опущенными руками и головой, свисающей вниз с мертвым грузом и покачивающейся в такт телу. Ноги ее подгибались то ли от усталости, то ли от тяжести воды и грязи, слоями покрывавшей хрупкую фигуру. Ухудшало положение еще и мелкая дрожь, пронзающая окоченевшее тело. Двигаясь будто во сне, девушка казалась привидением, пришедшим с того света. Такими бледными были участки кожи, лишенные грязи, светящиеся при лунном свете. Берег, возвышавшийся перед девушкой, достигал ей всего лишь до колена, но и эта, казалось бы, небольшая высота стала практически непреодолимым препятствием, когда девушка попробовала сделать первый шаг. Она не смогла даже поднять ногу и, оступившись, упала вниз, оказавшись снова в грязи, но в этот раз уже на четвереньках. По лицу незнакомки потекли тихие слезы, смывая на своем пути пыль и влажную землю. «Что со мной? Где это я?» Вопросы вихрем проносились в ее сознании, кружа и мешая сосредоточиться. В голове стрекотание, словно кто-то оставил нерабочее радио на невысокой громкости, и пустота черной дырой, поглощающая в себя все, до чего дотянется. почему я голая? Этот вопрос, очевидно, заставил бы девушку покраснеть, если бы не ее сильное истощение. Слабость волной прокатилась от макушки до пальцев ног, но девушка взяла себя в руки. Оставался еще главный вопрос. Кто я? Голову пронзила вспышкой боли, перехватывающей дыхание и сотрясающей все тело. Определенно, если бы она сейчас была не на четвереньках, то снова оказалась бы на земле, и неизвестно, хватило бы ей сил вновь подняться. Спустя время девушка, превозмогая дрожь, смогла встать. Глаза уже привыкли к темноте, и она окинула взглядом окружающую местность в попытке сообразить, куда же держать ей путь, ведь не оставаться же вечно в этой вонючей ямы. Вдруг небольшая вспышка, такая яркая в ночную тьму, привлекла ее внимание. Одинокий светлячок, подмигнувший издалека. Боясь потерять свой свет в конце тоннеля, девушка неуверенными шагами двинулась вперед. Шаг за шагом она приближалась к огоньку. Дороги никакой не было, поэтому в скором времени влажная от недавнего дождя земля сменилась острой некошенной травой, режущей ноги до крови, а следом небольшим деревянным заборчиком, оставившим занозы и куски облупившейся краски на руках. Но девушка ничего этого не замечала. не отрывая взгляда от спасительного огонька. Ее сковывал страх, что если она отвернется, то он пропадет, а вместе с ним пропадет и она, затерявшись в этой мрачной темноте. Огонек светил из ближайшего домика, так что девушке не пришлось снова сражаться с канавой и опускаться в ее болотистую трясину. Дом не выглядел каким-то особенным, скорее, особенно заурядным. Кирпичный, Явно служащий для круглогодичного проживания, он был невысоким, всего один этаж до мансарда с покатой крышей. Зато по площади дом расширялся на добрые 100-200 квадратных метров, распластавшись с плющенной коробкой посередине неухоженного участка. Не было видно никаких опознавательных знаков, глазка, звонка или дверного молотка. Черепица частями обвалилась, кирпич потрескался. Лужайка заросла высокой травой, а к самой двери вела небольшая гравийная дорожка, еще влажная после дождя, на которой девушка поскользнулась, повредив правую лодыжку. В это время светлячок в окне моргнул и затух, оставляя лишь синие очертания спасительного маяка перед глазами, до того долго путница смотрела на него. Ее охватила легкая паника. Может, свет в окне был галлюцинацией усталого разума, но идти больше некуда, поэтому поборов стеснение и глубоко вздохнув неуверенно подняла руку сжимая пальцы в кулачок тук тук тишина воздух был все так же неподвижен ни звука не доносилось со стороны дома девушка начала переминаться с ноги на ногу на ее обнаженном теле появились мурашки отсутствие ветра никак не делало холодный воздух ночи теплее спустя пять долгих секунд она снова подняла руку тук-тук. За дверью послышался какой-то шорох. Она встрепенулась. Не показалось. Светлячок точно был. Тихие шаги почему-то мягкому придали девушке уверенности, что в доме точно кто-то был, и этот кто-то не спал. Шаги, тихие, медленные, хозяин явно пытался не раскрыть своего присутствия, что у него, конечно же, не вышло, замолкли у самой двери. Зловещая тишина опустилась вокруг. не в силах больше ждать, она в третий раз подняла кулачок, уже более уверенная, тук-тук. Не успел замолкнуть последний тук, как дверь распахнулась, обнажая темные внутренности дома. Из черноты показалась рука, словно ловкий язык высунулся из пасти огромного зверя и в мгновение око схватило девушку за предплечье, заглатывая внутрь. Будто монстр клацнул зубами, Дверь захлопнулась за спиной незваной гости, отрезая ей путь наружу. Она в ловушке. Страха не было, ведь как можно бояться, когда ты не понимаешь, чего бояться? Просто констатация факта — она в ловушке. И почему-то с этой мыслью пришло лишь небольшое облегчение. Наконец-то хоть что-то стало ясно в ее голове. Да, она неизвестно где, неизвестно кто, но теперь есть человек, с которым можно будет поговорить, а вокруг не холодная вода и грязь, а вполне теплый и сухой дом. Вдруг снова вспыхнул огонек, оказавшись свечой в руке неизвестного мужчины, такого же обыкновенного, как и дом, в котором он обитал. В полумраке было трудно определить его возраст. Ему могло быть как двадцать, так и все пятьдесят лет. Черты лица были искажены в мерцании огня, но девушка заметила коротко стриженные волосы и неровную недельную щетину на подбородке. Мужчина, словно не поверив глазам, пристально рассматривал ночную гостью с разных ракурсов, вводя свечой прямо у нее перед носом. Девушка в это время стояла, боясь вымолвить хоть слово, смущение, стараясь прикрыть обнаженное, дрожащее от холода тело. Некоторое время они так и стояли, уставившись друг на друга, а когда девушка открыла было рот сказать хоть что-нибудь, Выражение лица мужчины с шокированного, сменилось на яростное, и он влепил ей сильную пощечину. Такую мощную, что ее отбросило назад, и, ударившись затылком о дверь, она осела на пол, прижимая руку к начавшей опухать щеке. — Как ты посмела явиться сюда, после всего, что сделала, тварь? — взревел мужчина. И добавил к своим словам смачный пинок. попавший прямо по правой ноге, которую девушка подвернула на входе. Незваная гостья сжалась калачиком, прикрывая голову. Мужчина нависал над ней, ярость искажала черты его лица, а мерцание свечи придавало им потусторонний вид. Рука, сжимающая подсвечник, побелела, впиваясь в холодный металл. Хозяин дома был в бешенстве, злоба так и исходила от него, выплескиваясь в замахах и ударах. «Подождите!» — взмолилась она. Не голос, а хрип раздавался из ее пересохшего горла. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы меня, наверное, с кем-то путаете». Она пыталась прикрыться от обрушивающихся на нее кулаков, но ослабшее тело не было хорошей защитой. Увернувшись от очередного пинка, она проскользнула вперед под его ногой и оказалась за своим истязателем. На что он в ужасе отшатнулся, и прижался спиной к двери, выставив свечу вперед на манер оружия. Девушка боялась этого страшного мужчину, который вместо горячего чая встретил заблудшую душу смачной мачной пощечиной и яростными побоями. Однако, увидев, как он отпрыгнул от нее, девушка поняла, мужчина боялся ее не меньше. «Будешь оправдываться?» Мужчина начал размахивать свечой на вытянутой руке, отчего пламя почти гасло, а потом вспыхивало вновь, накаляя обстановку еще больше. По стенам бегали мрачные тени, выплясывая свой жуткий танец. До девушки донесся запах опаленных волос, вызывая головокружение. Перед глазами пронеслись вспышки ярких картин, до того ярких, что невозможно было увидеть, что на них изображено, и таких молниеносных, что через пару мгновений от них не осталось ни следа. Будешь говорить, что ничего не делала? Я не понимаю, о чем вы? Лгунья!» Внезапно мужчина оттолкнулся от двери и, сделав небольшой замах, вновь нанес сильный удар, метя прямо в голову бедной девушки, по крайней мере пытаясь. В последний момент незваная гостья увернулась, но не удержала равновесия и упала на спину, сильно ударившись о пол. Мужчина же снова навис над ней. «Я вообще ничего не помню! Прошу, поверьте мне!» Девушка зажмурила глаза и закрыла лицо руками. Однако удара не последовало. Вместо этого она услышала удивленный вздох и глухой стук, когда мужчину внезапно покинули силы. После нескольких секунд тишины девушка осмелилась осторожно оглядеться. Истязатель тяжело дышал, прижимая руку к груди в районе сердца, Глаза осоловела смотрели, будто сквозь нее. Оба человека застыли. Девушка в ожидании нового удара, а мужчина... Неизвестно, что плохого ожидал хозяин дома от обессиленной гости. «Ничего не помнишь?» Шуршащий шепот прервал тишину. Взгляд мужчины затуманился. Он задумался. «Не помнит». Шепот мужчины стал еще тише. А руки расслабленно опустились. Огонь трепетал на накренившейся свече, но не смел сдаться и потухнуть. Она ничего не помнит. Последние слова сорвались выдохом из его уст, и он застыл невидящей грузной статуей, уйдя мыслями далеко отсюда. Это был шанс сбежать от безумца, но девушка медлила. Какая-то часть внутри нее посчитала, что так поступать не стоит. Враг успокоился, Опасности не представлял, куда идти все еще непонятно, поэтому она решила остаться и аккуратно поднялась на ноги. Ощущая слабость и головокружение от удара о пол, девушка нерешительно подошла к мужчине. «С вами все хорошо?» Легкое касание к плечу не разбудило застывшего в оцепенении мужчину, но с такого близкого расстояния она могла рассмотреть его получше в свете разгоревшейся свечи. Щетина грубая, темная, как и короткие волосы, чей цвет до сих пор не разобрать. Оттенок глаз тоже скрывался в полумраке. Телосложение плотное, мужчина невысокий, скорее коренастый, с небольшим животиком. Одет в майку и спортивные штаны, обычную домашнюю одежду. Кольцо на безымянном пальце, женат. Других украшений или видимых татуировок не было. Когда мужчина двигался... Девушка заметила, что тот припадал на левую ногу. Значит, травма. Лучше бить туда. Стоп. Это что еще за информация? Для чего она? Девушка потрясла головой, отгоняя ненужную чепуху. Она не собиралась драться, а просто хотела выяснить, кто она, где она, и почему этот незнакомый мужчина так взъелся на нее. Пока она внимательно осматривала хозяина дома, язычок пламени осветил небольшой комод, стоящий прямо у двери. Яркий блеск стекла привлек внимание девушки, и она повернула голову налево. На комоде стояла небольшая рамка с фотографией, в стекле которой и отражался свет. Но не успела гостья разглядеть, что изображено на снимке, как мужчина очнулся от своего ступора и произнес одно лишь слово. «Анка!» «Анка! Что еще за Анка?» Странное слово начало кружиться у девушки в голове, выполняя кульбиты и заполняя пространство собой. Девушка не понимала, о чем говорит мужчина, и в недоумении уставилась на него. А тот, очнувшись окончательно, продолжил. «Анка, что же ты наделала?» Слезы текли из его глаз, пока он, не моргая, смотрел на нежданную в его доме девушку. А та, все еще не зная, что делать, Решила спросить его о том, что такое анка, но не успела. По голове словно молотом ударила. Одновременно окатила холодной водой и выбила весь воздух из легких, как при спуске на американских горках. Сознание очистилось от скрежета несуществующего радио, в мыслях прояснилось. Накатило спокойствие океана перед бурей, когда голубое небо не тревожит ни одна туча, но воздух уже накаляется. и лишь одна мысль громким набатом стучала в черепной коробке, делая девушку абсолютно беззащитной перед накатившим пониманием. «Анка — это мое имя». Боль окольцевала, сдавила и оглушила. Из горла вырвался стон. «Анка — это я». Она вспомнила.